Глава 8 Как выжить в эпоху перемен. Поворотные моменты — неотъемлемая часть любой жизни и карьеры. И они возникают, хотите вы того или нет. Но, заблаговременно выстроив стратегию, вы получите конкурентное преимущество и смягчите себе неизбежный стресс. Некоторые поворотные моменты в моей жизни приносили чудесные обновления свежие силы, а другие были просто невыносимы но из каждого я смогла извлечь ценные уроки, и, мне кажется, другого пути к этим знаниям не существовало. Самые трудные моменты настигают нас после утраты того, что составляло неотъемлемую часть нашего самоопределения, давало нам ориентиры. Даже осознанные поворотные моменты вызывают стресс. Ведь нам приходится отпускать что-то хорошее с верой, что на освободившееся место придёт нечто лучшее. Это может пошатнуть нас. Резкая потребность во внутренних переменах может либо сломать нас, либо помочь расти дальше. Часто бывает и то, и другое вместе. существует стратегии управления стрессовыми переменами в жизни. Эти стратегии помогают нам переплыть на другой берег и стать лучше. Вот что посоветую я. Учитесь управлять трудностями, связанными с ростом. Утверждайте свою силу. Ищите правильного наставника и следуйте за ним. Оглядываясь на свою карьеру, я вижу нетипичную траекторию роста, которую в то время не могла разглядеть. Ещё раз вспомните фразу Стива Джобса о точках нашего жизненного курса, которые часто соединяются в цельную картину только в ретроспективе. И именно поэтому в переломный момент мы можем потерять все ориентиры. Это со мной произошло. И, возможно, вы увидите здесь что-то похожее на свою ситуацию. Когда в 20 лет я пришла на первую работу, у меня не было плана, как начать работать бок о бок с самыми влиятельными людьми мира. Зато у меня была ненасытная тяга к знаниям и неутолимые амбиции. Работая, я оставалась приверженцем идеи узнавать как можно больше нового. Я могла соединить минимум своих точек, но всё равно шла по непредсказуемому пути. Как бы мне хотелось тогда, чтобы рядом был коуч. Он помог бы мне разработать план гораздо раньше. Но я всё равно благодарна событиям, которые изменили мою жизнь и мудрости, который меня наделял каждый день. Я рада, что в конце концов научилась брать инициативу в свои руки и даже в переломные периоды ощущать нечто похожее на контроль над ситуацией. Учитесь управлять трудностями, связанными с ростом. В начале 2000-го я наблюдала, как Джефф Безос меняет приоритеты в самой основе Амазон. Далеко не всегда принципам деятельности компании уделяют столько внимания, формируют их с такой мудростью и прозорливостью. А ведь именно это часто становится решающим фактором, определяющим, сможет ли компания масштабироваться и занять лидирующую роль на рынке или не справиться с трансформацией. Джефф не любил ждать, пока компания перерастет имеющиеся системы и коммуникации. Он заранее изобретал новые и инвестировал в них. Он понимал, чтобы бизнес действительно стал одним из самых влиятельных в мире, ему постоянно придется менять ориентиры. Поворотные моменты он считал индикатором успеха. Поэтому в Amazon перемен не боялись, а принимали их с большой радостью. Как я уже говорила, Джефф называл свою культуру постоянных перемен «день первый». С таким настроем компания адаптируется к развивающимся технологиям, трендам и запросам рынка и меняют критически важные приоритеты, принимая решения очень быстро. В таких бизнесах принята горизонтальная структура управления. Она устраняет любые барьеры на пути инновационных идей, чтобы они были вовремя услышаны и реализованы. Угрожающий сценарий «День второй» разворачивается, когда сильно разросшаяся компания погрязает в бюрократии, костенеет и ради комфорта избегает рисков. Джефф создал «Амазон» одновременно маневренным и крепким. Эта модель хорошо вписывается и в индивидуальную карьеру. Избегаем самоуспокоения. По словам Джеффа, Стратегия роста Амазон не переносит энтропии. Этот термин из термодинамики означает количественный показатель недоступной энергии в замкнутой системе и меру беспорядка в системе. Джефф понимал, с энтропией лучше бороться. Когда компании слишком растут, они становятся негибкими и хуже реагируют на перемены. Эффективность их работы снижается. Энтропия возникает и на личностном уровне. Временами мы слишком крепко держимся за паттерны, которые уже не соответствуют нашим ценностям и не ведут к большим целям. Комфорт привычного и знакомого маскирует это пустое самоуспокоение под мудрый и безопасный выбор. Но только максимальное использование талантов и ресурсов и постоянное стремление достичь чего-то нового могут принести счастье. Сначала перемены могут пугать и дезориентировать. И всё же... Когда мы осознанно наступаем на новую дорогу, мы лучше контролируем ситуацию, чем сидя в зоне комфорта. В привычной атмосфере ответственность за наше будущее переходит в чужие руки. Вероятность стать жертвой непредсказуемых обстоятельств значительно снижается, когда мы сами инициируем перемены и берем на себя ответственность за них. Жизнь преподносит нам неожиданные испытания и проверки, порой причиняет боль. Но то, как мы распоряжаемся такими моментами, определяет нашу дальнейшую судьбу. Иногда трудности приходят внезапно, иногда проверяют нас на прочность по нашему желанию. Через этот опыт необходимо понять, какой дискомфорт поможет нам заполучить высшую награду и какая боль подскажет, что пришло время перемен. Мудрость такого рода может стоить дорого, ведь приходится идти тяжёлым путём проб и ошибок. Вы должны быть уверены в своих конечных целях, чтобы не потеряться на крутых витках дороги, ведущей к новым приоритетам. Как профессиональная балерина, которая пересекает сцену за несколько изящных пируэтов и не теряет направления, вы должны уметь захватить цель и не спускать с неё взгляда, чтобы у вас не закружилась голова. Даже самые влиятельные руководители глобальных компаний порой сомневаются в себе. Разница между прирождёнными лидерами и теми, кто уступает власть другим, не в наличии или отсутствии страха и синдрома самозванца. Дело в том, как долго мы позволяем себе находиться в этих состояниях. Разрешаем себе сомневаться. В июне 2017 года мы с Эриком Шмидтом были в Париже на конференции Viva Technology. Там он преподал мне важный урок об одном из аспектов развития. Необходимо постоянно толкать себя вперёд и не позволять прошлому опыту оставлять неизгладимый отпечаток. Мы с мэтом составителем речей Эрика, только что закончили готовить его выступление о новой эпохе изобилия, которую несёт миру компьютерное обучение и искусственный интеллект. Его речь должна была вселить надежду и унять тревоги, связанные со стремительным развитием технологий. Он хотел уверить аудиторию, что технологии можно приручить и направить на великое благо, создать новые рабочие места и предоставить новые возможности во всех сферах деятельности. Эрик — опытный и талантливый оратор, но на этот раз он, казалось, нервничал перед выходом на сцену, что для него было совсем не характерно. Скорее всего, он переживал о том, что речь была совершенно новой и что после него слово брал только что избранный президент Франции Эммануэль Макрон, который собирался донести до слушателей свою цель превратить Францию в нацию стартапов. Перед выходом на сцену мы с Эриком отошли от остальной группы помощников, чтобы он смог сконцентрироваться на главной мысли и ключевых моментах речи. Мы обливались потом, так как в Париже выдался очень жаркий день и за кулисами было совершенно нечем дышать. Служба безопасности президента Макрона перекрыла и опломбировала все двери, чтобы подготовить помещение к его прибытию. Поэтому у нас не осталось ни единой надежды на дуновение свежего ветерка. Наконец Эрик поднялся на сцену. У Эрика есть выдающийся дар рассказывать о высоких технологиях так, что они становятся понятными даже людям, слабо разбирающимся в теме. Благодаря ему об искусственном интеллекте заговорили многие в перерывах на работе и в семейном кругу. Эрик очень серьёзно относится к роли амбассадора технологий. Он всегда стремится стать лучше, увлечь больше людей и принести пользу глобальному сообществу. Он сам принимает этот вызов, хотя и чувствует его тяжесть. Когда Эрик закончил речь и вернулся за кулисы, я была готова к тому, что он, как всегда, запросит у меня обратную связь и комментарии. Но я так и не раскрыла тетрадь замечаниями, потому что он искренне и очень мягко спросил, «Нормально прошло?» Я растерянно засмеялась и ответила, «Конечно, нормально! Вы же Эрик Шмидт!» Он покачал головой и с улыбкой сказал, «Знаешь, мне до сих пор приходится напоминать себе, что...» Я больше не маленький Эрик из Вирджинии. Я находилась в окружении звёзд, глав государств, директоров крупных компаний и других влиятельных лиц последние 20 лет. И я уверенно говорю вам, все они время от времени чувствуют синдром самозванца, испытывают сомнения и неверие в себя. Никто не застрахован от таких моментов. Порой мы остро нуждаемся в напоминании, что заслуживаем место на авансцене собственной жизни под светом прожекторов. Настоящие лидеры отличаются тем, что переживают момент самозванца, а не синдром. Они не позволяют этому моменту завладеть ими и перерасти в постоянный диагноз или образ жизни. Момент смирения, который пережил Эрик, и его желание поделиться этим со мной тоже помогли мне понять, что я больше не маленькая Энн из Сиэтла. Я, как и он, заслуживаю шанса получить место под большим столом переговоров, потому что усердно учусь, упорно работаю и получаю боевые шрамы. Утверждайте свою силу. 2016 год принёс мне разительные и непредвиденные перемены, профессиональные и личные. Этот принципиальный поворотный момент приближался ко мне мелкими шажками со смерти коллеги в 2015 году. В первые годы мы с командой работали один день в неделю в кампусе Google X, где Эрик проводил еженедельные заседания с топ-менеджерами. На этой фабрике амбициозных идей нас окружали выдающиеся мечтатели, которых я нигде больше не встречала. Десять лет я наблюдала, как они реализовывают фантастические замыслы. От концепции до запуска продукта под руководством соучредителя Google Сергея Брина и Астра Теллера. Эрик Астра Теллер родился в 1970 году. Британско-американский учёный, глава инновационного крыла Google X. На моих глазах они изобретали технологии для беспилотных автомобилей Waymo, И в рамках Project Loon строили воздушные шары, способные подниматься в стратосферу, чтобы обеспечить сельских жителей беспроводным интернетом 4G. Над этими проектами трудился и блистательный инженер Дан Фрединбург. Мы с Даном не были большими друзьями, но начали работать в Google с разницей всего 6 месяцев, поэтому на протяжении 9 лет мы как минимум раз в неделю виделись и общались. Дэн действительно умел жить на полную. Он руководил службой защиты информации в Google X и был основателем группы Google Adventure. Она занималась предоставлением Google Earth высококачественных снимков таких удалённых территорий, как Большой барьерный риф и горные вершины. Он давал людям, которые не могут путешествовать, возможность почувствовать красоту этих мест. Он стремился помочь всем увидеть хрупкую природу Земли вдохновить на её защиту. К большому несчастью, Дан был одним из четырёх сотрудников Google, которые собирали материалы на спуске с горы Эверест. Он погиб под лавиной, которая обрушилась из-за землетрясения. Ему было 33 года. Отбрасываем страх. После гибели Дана родные учредили благотворительный фонд в его честь и запустили сайт Life Life.Dan, Поддержку тех, кого он вдохновил жить на полную. Эта фраза подействовала на меня трезвляюще, потому что я в то время находилась в сложной личной ситуации. Несмотря на годы работы с психологом, слезные мольбы и открытый протест, мой 15-летний брак в тот год подошел к концу. Думаю, мне не стоит рассказывать эту историю. Решение о разводе принял бывший муж, основываясь только на собственных причинах. Я могу лишь сказать, что очень болезненно это пережила. Несколько лет я просто отрицала своё горе и пыталась справиться с душевной травмой, нагружая себя работой. Я просиживала в офисе нецелесообразно долго, просто чтобы спастись от одиночества и тогда меня осенило. Если я вдруг умру, никто не захочет жить как Ээн. Это был момент истины. Близкие дана написали вдохновляющее послание: « Жить как дан, Значит, жить по-своему, таким, какой вы есть и кем вы хотите стать. Вы можете достичь всего, чего только пожелаете, но иногда ради этого приходится идти трудной, нехоженной дорогой. Дан сам прокладывал путь к жизни полный приключений. Он познал безграничный мир возможностей и счастья. «Я хотела жить так же и подавать вдохновляющий пример другим». Несколько лет я старалась воплощать эти принципы в разных форумах. Говорят, упускать кризис — это последнее дело. И я могу сказать, что, приняв свою судьбу, попала в новую реальность. Я решила заново ковать своё счастье. Вместо того, чтобы оплакивать безвозвратно потерянное, я направила энергию в продуктивное русло и стала создавать то, чем смогу гордиться. Я хотела чтобы новый этап моей жизни принёс эмоциональный подъём, храбрость и достижения. Я начала искать приключения. Я заново открыла радость работы над тяжёлыми задачами. Обратите внимание, я не сказала успешного решения тяжёлых задач. Подлинная радость лежит на пути к достижениям, а не только на вершинах покорённых гор. Уделяя внимание лишь короткому моменту окончания путешествия, Мы упускаем путевые отметки, которыми стоит гордиться, возросшую силу, полученные знания и побеждённые страхи. Путь — единственное, что полностью находится в нашей власти. Результаты чаще не зависят от нас. Мы не можем контролировать то, как примут нашу работу, но мы можем по своей воле быть храбрыми и пробовать новое. И когда мы находим радость в своих устремлениях, жизнь становится богаче и по-настоящему счастливее. Мои первые шаги на пути к новой жизненной философии были скромными. Я просто начала говорить «да» вещам, от которых обычно отказывалась. И передо мной открылись неожиданные двери. Выходим на сцену. Однажды ко мне подошел незнакомый человек, который нашел мой профиль в LinkedIn, выступить на конференции в Нью-Йорке через несколько месяцев. Прежде я никогда не произносила речей на конференциях в роли личного помощника-руководителя, поэтому моей рефлекторной реакции было ответить «нет». Но я заглянула в ежедневник и заметила, что на той неделе всё равно буду в нью-йоркском офисе. Интуиция подсказала мне, что на предложение стоит согласиться. Я не знала ни одного участника конференции, поэтому, даже потерпев там полный провал, я не навредила бы своей репутации. Я рассудила, что, как минимум, это возможность получить новый опыт. Я пошла на конференцию, не зная, чего ожидать. Я единственная из спикеров, не подготовила презентацию в PowerPoint. У меня с собой было несколько заметок и историй, которыми я хотела поделиться. Я от всего сердца рассказала о том, чему научилась на протяжении карьеры, часто по пути набивая шишки. Я была абсолютным новичком на фоне профессиональных спикеров, но очень старалась рассказать слушателям то, что могло принести им пользу. Я сильно нервничала перед тем, как подняться на сцену. Но, к счастью, едва я начала говорить, напряжение ушло. Речь складывалась очень естественно, и я смогла установить контакт с аудиторией. После мероприятия пришла и положительная обратная связь. Я с большим удовольствием обсудила с другими спикерами те моменты своей речи, которые в них откликнулись. Я уверена, что сегодня мне было бы стыдно смотреть запись того выступления, но я без сомнения рада, что рискнула и открыла для себя новый опыт. Сразу после выступления ко мне подошла одна из спикеров, Вики. Она поздравила меня с дебютом и спросила, не хочу ли я услышать её комментарий о своей презентации. Я смотрела её выступление. Она проводила техническое обучение по продуктам Microsoft. У неё была прекрасная презентация, и я, не отрываясь, слушала целых два часа, хотя сама никогда не пользовалась продуктами Microsoft и не нуждалась в профессионально-технической подготовке. Она умела завладеть вниманием аудитории, и уравновешивала глубокие технические знания изящным чувством юмора, чтобы зрители не скучали. Я была очень тронута тем, что она предложила дать обратную связь и помочь мне развить новый навык. Мы обменялись контактами, и она позвонила мне неделю спустя, накануне Дня Благодарения, чтобы проговорить несколько отдельных моментов. Её советы могли сделать мою презентацию более организованной, доступной и запоминающейся. Она сказала, что сырое содержание моей речи было очень впечатляющим и уникальным и назвала меня «прирождённым оратором». Вики — редкий пример человека, который смог разглядеть во мне неогранённый талант и не пожалел времени на наставничество, чтобы в следующий раз у меня получилось лучше. Она дала мне несколько дельных советов, которые мгновенно улучшили мой стиль речи, посоветовала разделить доклад на пять легко запоминающихся принципов, подкреплённых историями из моей карьеры. Я была слишком напугана, чтобы обратиться к ней за советом самостоятельно. С тех пор я выходила на разные сцены на пяти континентах и обрела на этих мероприятиях верных друзей, которые буквально изменили мою жизнь. И всё это произошло только потому, что я приняла приглашение выступить перед аудиторией, хотя внутренне не была к этому готова. Я с большим удовольствием делюсь опытом с людьми со схожими интересами и амбициями, со всеми, кто старается повышать свой уровень и максимально использовать возможности для развития карьеры. Также этот навык пригодился для помощи Google. Я выступала на глобальных мероприятиях для стажеров в дублинском и нью-йоркском офисах и рассказывала, как добиться карьерного роста и увеличить свой вклад в успех команды. Мне было приятно передать свои практические знания ребятам, которые придут в компанию после меня. Я очень удивилась, когда несколько лет спустя меня впервые пригласили выступить на фестивале South by Southwest в городе Остин в штате Техас за день до речи самого Эрика Шмидта. Мы полетели туда вместе, на его частном самолёте. Хотя тематика наших конференций и аудитория несколько отличались, Для меня, как для его самоназванной ученицы, было большим счастьем поделиться своим опытом. Не боимся публичных провалов. На этом поприще у меня не обошлось и без оглушительных провалов. Однажды, когда я только начинала путь спикера, меня пригласили на крупную конференцию в Милуоке. Выступать пришлось перед аудиторией, которая сильно отличалась от привычных мне инноваторов и разрушителей шаблонов. Меня поставили на большую сцену перед несколькими тысячами зрителей. Я пришла в трепет от возможности поделиться мыслями с такой огромной аудиторией. Но сразу стало понятно. Ни я, ни мой материал не вписываемся в атмосферу мероприятия. Почти никто даже не заговорил со мной после выступления. Вернувшись в Калифорнию, я запросила у организаторов обратную связь, чтобы улучшить презентацию и навыки оратора. Я понимала, что оглушительного успеха не добилась, поэтому ожидала, что мне укажут на моменты, над которыми нужно поработать. В итоге мне предоставили доступ ко всем неприукрашенным комментариям слушателей. И это было очень жестоко. После такого я могла расплакаться и больше никогда не выходить на сцену. Я чувствовала себя униженной. Отзывы были совершенно противоположны конструктивному вниманию, с которым ко мне отнеслась Вики. В комментариях ораторов из Милуоки не было ничего конкретного или полезного. Я им просто не понравилась. Конечно, я расстроилась, но постепенно поняла кое-что важное. Это была просто не моя аудитория. Мои выступления не для каждого, и я не должна нравиться всем. Это стало для меня освобождением. Если бы я не приняла этот факт, то никогда бы не смогла выступать перед действительно своей идеальной аудиторией, например, предпринимателями на South by Southwest. Учимся отпускать. На этом переломном витке жизни я поняла, что Калифорния больше не может оставаться моим домом. С ней было связано слишком много прошлого, и моё отжившее «я» слишком сильно здесь проявилось. В первые три месяца 2017 года я продала и пожертвовала практически всё имущество — машину, дом, мебель, одежду, картины и тому подобное. Я брала каждую вещь, которая пришла ко мне за время прошлого брака, и оплакивала её уход — все свадебные подарки, воспоминания и мечты. Я была в агонии и плакала до изнеможения почти каждую ночь. В конце концов, у меня осталось для жизни всего два чемодана и три спортивные сумки. Расставаться с вещами было мучительно, но, сделав это, я почувствовала облегчение. Так начались радикальные перемены, изменившие всю мою жизнь. Гугл стал для меня спасательным кругом, последним ориентиром и источником гордости. Но я понимала, придется чем-то из этого рискнуть, чтобы начать новую главу. Я предложила Эрику перевести меня в лондонский офис на несколько месяцев. Полгода назад Великобритания выступила в поддержку референдума «Брексит». Никто не догадывался о последствиях этого решения для европейского бизнеса и экономики. Несколько месяцев назад в Германии и Франции прошли выборы, и мы ожидали дальнейших перемен на политической и деловой арене. Я убедила Эрика, что компания будет полезна, если я присоединюсь к группам по вопросам европейской политики и коммуникаций, Я могла направить командные усилия совместно с председателем совета директоров европейского подразделения так, чтобы мы сохранили, развили и углубили отношения и инициативу в столь важный период. Я могла эффективно использовать влияние и профессиональные навыки, чтобы защитить интересы компании. К счастью, Эрик согласился. 1 апреля 2017 года я в последний раз закрыла дверь своего дома в Саннивейл и переехала в Лондон. У меня не было четкого плана, что делать дальше. Впервые в жизни я плыла по течению без якоря, свободная от любых привязанностей и ожиданий. Если учесть мою обычную осторожность и характер, этот момент можно назвать апогеем кризиса среднего возраста. Но я намеревалась его обуздать. Благодаря щедрости друзей я два года жила как кочевник в разных городах по всему миру, нигде не пуская корни. У меня была полная свобода для трансформации грани своего «я». Я балансировала на туго натянутом канате, и, чтобы сохранить равновесие, могла двигаться только вперёд. Ограниченные варианты приносят смелость и ясность мышления, которые раньше были недоступны. Я решила, что больше не хочу доказывать себе и другим свою значимость, я просто хочу любить жизнь. Гугл стал моим парашютом, когда я прыгнула с высокого утёса в поисках самой себя. Я брела новый дом и ощущение нужности среди лондонских коллег. Мы усердно работали над проектами, меняющими мир, благодаря чему во мне возродилось понимание себя и своей цели. Я чувствовала, что попала в эпицентр глобальных исторических событий и принимала в них участие всё лето. Я сотрудничала с лондонской командой на конференции Google Camp, в рамках которой самые влиятельные люди на неделю собрались в Италии и обсудили общемировые проблемы. Я вместе с отделами коммуникации, организации мероприятий и политики компании координировала встречи Google Zeitgeist на которых Эрик брал интервью у королевы Иордании, ранее, и премьер-министра Великобритании Тони Блэра. С командой Google Cultural Institute мы запустили мероприятие в Музее естествознания в центре Лондона, где провели оцифровку всей коллекции музея, чтобы сделать ее доступной для каждого совершенно бесплатно. В Германии я организовала стратегически важную встречу с канцлером Ангелой Меркель на тему государственной политики, направленной на мотивацию и поддержку местного предпринимательства. Кроме того, мы посетили Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы наладить отношения с силовыми структурами, обсудить внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект, а также побеседовать со стратегическими партнерами, такими как компания BMW о будущем беспилотных автомобилей. Я крепко взяла в руки новый штурвал, но пока не нашла свою полярную звезду. Мне требовалась помощь с выбором направления. Ищите правильного наставника и следуйте за ним. В Кремниевой долине существует крепкая традиция наставничества для самых талантливых технических специалистов. Это часть принятой там культуры, постоянного обучения и расширения горизонтов. Даже когда Эрик Шмидт, спустя 10 лет на должности исполнительного директора, вошел в ритм новой роли председателя совета директоров «Алфабет», он продолжал осознанно стремиться к новым высотам. На этом пути ему требовались наставники. По примеру олимпийских спортсменов, Эрик осознал, Пусть он лучший в мире профессионал, ему все равно нужна постоянная обратная связь от независимого наблюдателя, чтобы выкладываться на полную. Долгое время наставником Эрика был Билл Кэмпбелл. Он работал с элитой Кремниевой долины. 15 лет Билл наставлял руководителей в Google, Intuit, eBay, Yahoo, Twitter и Facebook. Больше всего в Билле меня восхищала не его коллекция клиентов, знаменитых бизнес-лидеров, Меня поражало то, как он относится к другим. Будто каждый для него самый важный человек на планете. Он, несомненно, был очень добрым. В какой-то момент он мог бы просто пройти мимо меня с улыбкой. Но вместо этого решил заботливо уделить мне время и помог почувствовать себя ценным участником команды. Подход Билла к наставничеству можно обобщенно назвать цельным. Он никогда не концентрировался на отдельной бизнес-проблеме, без учета полной картины. Он помогал руководителям, которые обращались к нему за консультацией, помнить, кто они на самом деле, что они ценят и что хотят дать миру. Когда Билл скончался от рака в 2016 году, в возрасте 75 лет, Apple впервые за свою историю отложил обсуждение квартальных финансовых результатов, чтобы провести памятное торжество. На панихеде присутствовали самые влиятельные руководители современности, и вместе мы оплакивали Била, делились тёплыми воспоминаниями о нём и знаниями, которые он нам передал. Такая боль от потери любимого человека часто приводит нас к желанию пересмотреть свою жизнь, чтобы не сбиться с пути и направлять энергию на действительно значимые вещи. Создаем аватар наставника. Мне повезло работать с выдающимися умами. Я хотела вдумчиво использовать это общение. Если я действительно стремилась к личностному росту, мне необходимо было найти вдохновляющие опоры. Не обязательно иметь под рукой список контактов миллиардера, чтобы получать столько же вдохновения и подсказок от наставников, благодаря которым открываются новые двери. Более того... Люди, которых я долгое время считала наставниками, даже не подозревали о моём существовании. Я просто следила за их развитием в сети. От каждой личности, чьи навыки и карьеры меня восхищали, я взяла по небольшому фрагменту и составила аватар, вдохновляющей ролевой модели. Чтобы найти того, кто мог бы меня направить, сначала нужно было определиться, куда я иду. Я решила написать резюме своей мечты включить в него все навыки и достижения, к которым хочу прийти. Я обнаружила, что именно ориентированность на новые знания, а не на звучные должности, помогала мне находить возможности, которые иначе было бы легко упустить. Страшнее всего для меня всегда было прожить ничем не примечательную жизнь. Я настолько боялась этого, что с готовностью шла на риск, лишь бы стать исключительной даже ценой неизбежных ошибок, неловкостей и осуждений от людей, которые избрали другую дорогу. Самый важный шаг на моём пути заключался не только в принятии решения, чему я хочу посвятить жизнь. Мне требовалось понять, почему мне нужно этим заниматься и с кем разделить свой труд. Начиная создавать резюме мечты, я искала людей, которые на 5 или 10 лет опережали меня в достижении выдающихся целей. Я мечтала о своей компании, поэтому подмечала в других характеристики, которыми сама как лидер хотела обладать. Я активно изучала их профессиональный путь, поворотные моменты и самые эффективные бизнес-практики. В будущем я видела себя спикером на крупных международных мероприятиях, поэтому искала тех, кто уже выступал перед аудиторией моей мечты. Я старалась узнать всё о том, как они стали настолько компетентными. Я точно знала. Я хочу поддерживать и обучать предпринимателей, способствовать их деловому и личному успеху. По этой причине я наблюдала за лидерами, которых интересовало общественное благо, и изучала их способы доносить до людей информацию. Я беседовала со всеми, кто был готов уделить мне время, и исследовала карьеру тех, с кем мне еще предстояло познакомиться. Поиск правильных наставников для меня непрерывен. Я убеждена, что ни один человек, надолго закрепивший свой успех, не добился влияния за одну ночь. А значит, мне предстояло разработать стратегию, которой я смогу придерживаться даже первое время в безвестности. Когда кажется, что ты идёшь по дороге один, путешествие и вправду будет одиноким. Поэтому я старалась собрать больше информации о тех, кто уже ушёл далеко вперёд, прокрутить события в обратном порядке и понять, как они добились своего. Когда я нахожу лидера, который меня восхищает, я стараюсь выяснить, с чего он начинал, с кем состоял в профессиональных отношениях, на какие конференции ходил, и затем пробую повторить эту последовательность. Сегодня не обязательно окружать себя сетью элитных знакомств, чтобы учиться у лучших, ведь под рукой есть интернет. Не останавливаемся, чтобы спросить разрешения. С первого дня я относилась к своей работе как к профессиональному обучению и выжимала максимум знаний из каждого дня. Наставничество было неотъемлемой частью этого опыта. Я почувствовала, что накопила достаточно знаний, когда начала сама делиться ими с единомышленниками из окружения, выступать на конференциях, воодушевлять амбициозных коллег. Мне по-прежнему хочется помогать как можно большему кругу людей. И я вышла на совершенно новый уровень получения знаний теперь, когда обучаю и наставляю других. Я не раз наблюдала, как самые обычные люди становились лидерами потому, что смело и уверенно брались за сложные, лежащие вне их зоны комфорта проекты. Каждый, кто ждёт, чтобы в нём разглядели лидера, должен сместить акцент с продуктивности на стимулирование. Эрик часто говорил, что разница между настоящим лидером и управленцем в том, что первый вдохновляет людей, а второй говорит, что им делать. Вот и всё. На каком-то этапе карьеры необходимость выходить под свет прожекторов становится частью нашей работы. И только от нас зависит, займём ли мы это место. Я ушла из Google 1 сентября 2018 года. Спустя 12 лет работы мечты в компании номер один в Америке, чтобы начать свой одинокий путь. Звучит безумно, но я все еще иногда сомневаюсь в этом решении. Google был моим домом, семьей, ориентиром и зоной комфорта более 10 лет, а теперь я впервые воплощаю собственную мечту, а не получаю деньги за реализацию чужой». После Google мне пришлось заново создавать себя с чистого листа во многих аспектах. Я переехала в новую страну, начала говорить на новом языке, погрузилась в новую культуру и завела новую сеть знакомств. Я приняла ужасающие, рискованные решения. Иногда мне казалось, что я на пределе, но меня поддерживали принципы успеха Кремниевой долины и наставники, которые помогли мне отыскать свою полярную звезду. Больше всего в жизни мне хотелось помогать другим людям и вдохновлять их делать добро, которое мы мечтаем видеть в нашем мире. И чётко зная эту цель, я смогла сделать шаг в запутанный, страшный и утомительный мир предпринимательства. Я не просто усердно работала. Я старалась усиленно заботиться о других. Я предлагала клиентам гораздо больше, чем просто помощь с проектами, проблемами и запутанными ситуациями. Моими приоритетами в работе были качество и осознанность. Их я ставила выше затраченного времени и конечного результата. Благодаря этой философии, я глубже погружалась в вопросы клиентов, мгновенно понимала, чего они хотят добиться и какой вклад внести. Вскоре я обнаружила, что наставничество помогает и моему профессиональному росту, пока я двигаюсь по чужому пути. С большой радостью я поняла, что всегда умела справляться со стрессами, наращивать силу через правильные поступки и следовать за избранным наставником. Даже сама стала одним из них. Я сама сотворила своё будущее. Мне больше не требовалось ставить на первое место кого-то, кроме себя, чтобы доказать свою компетентность. Да, мне во многом пришлось создавать себя заново, но главного это не коснулось. Многочисленные поворотные моменты, даже затяжные и болезненные, дали мне всё нужное, чтобы раскрыть свою подлинную индивидуальность. Я ощутила, что нашла себя. Карьерный спринт по главе 8. Вы позволяли чувству удовлетворённости лишать вас новых интересных приключений. Вы способны в минуту сомнений напомнить себе, какой путь уже прошли. Каким образом вы можете утвердить свою силу уже сегодня и победить страх? На какой сцене вы хотите оказаться? В чем прославиться? Вы готовы отпустить все, что тянет вас назад? Какой аватар наставника вы можете создать сегодня, чтобы, подражая ему, смело шагнуть ближе к будущей лучшей версии себя? Анализируем контекст. Ваши повседневные привычки пробралась энтропия? Вы можете привнести в работу больше радости, взявшись за новые сложные задачи? Ваша жизнь вдохновляет других? У вас есть наставники, вдохновляющие на следующий шаг? Вы составляли резюме мечты? Оцениваем перспективы. Какой шаг вы можете сделать и что в себе развить, чтобы приблизиться к желаемым достижениям? Ваше окружение поддерживает ваш рост и помогает вам идти в выбранном направлении. Применяем знания на практике. На этой неделе сделайте шаг, который позволит вам приблизиться к работе мечты.